Глава 13 Гостиница. «Скорее всего, их схватила стража», — вздохнула Софи. «Давайте я отведу вас тайными тропами гостиницы. Наверное, они там». «У вас есть отель?» — удивилась Мафи. «Там плохо и неуютно», — скривила мордочку Софи. «Нет мебели, не кормят». В гостинице сидят до тех пор, пока судья Томас не придет и не назначит наказание. «Тогда нам туда не надо», — возразила Мафи. «Мы хотим вызволить Капу, а не сидеть вместе с ней». «Я же не сказала, отведу вас в гостиницу», — перебила Пагля Софи. «Я по-иному выразилась. К гостинице». По дороге нельзя разговаривать, и лучше не думать. «В моей голове всегда мысли есть», — призналась Маффи. «Разные. Например, красивое платье у Фени. Надо выучить стих на языке людей. Куда я задевала ключ от шкафа. И так без перерыва. Ты...» Пой про себя песенку, — посоветовала Софи, — назойливую. Тогда в твоей голове зазвенит лишь мелодия. В огороде огурцы, а в колодце вода. Не придет она сама в огород. Ну-ка, мафи, быстрей огурцы ты полей. Знаешь такую? В нее имя ребенка вставляют. Она любому знакома. Засмеялась Жози. «Все мамы ее на ночь малышам поют. Длинная такая, 100 куплетов. Ни разу всю до конца не выслушала. Всегда на середине засыпаю». «Пошли», — велела Софи. «Зефир, вы сумеете поднять крышку?» «Смотря какую», — предусмотрительно ответил Мопс. Софи подошла к большому камню, Сняла с шеи цепочку, на которой висел медальон, и приложила его к выемке в валуне. Глыба медленно отъехала в сторону. «Ого!» — восхитилась Мафи. «Лестница!» «Мы спустимся в необитаемое подземелье», — объяснила Софи. «Доберемся до моего дома незамеченными. Зефир, идите первым». «Слушаю и повинуюсь» ответил мопс и пошел к отверстию. — Ой, совсем забыла! — воскликнула Софи. — мафи можешь наполнить фляжку водой из озера, только не из ручья, где Жози лапку мыла. Заодно одной напьешься. Вдруг нас по дороге жажда охватит. Жози, теперь ты шагай по ступенькам. Маффи схватила емкость, ринулась к небольшому круглому водоему, зачерпнула прозрачную жидкость, потом наклонилась и начала пить. Вода оказалась вкусной, сладкой, от нее пахла, как от плюшек с корицей, которые печет муля. Пагля вспомнила мопсхаус, уютную столовую, чайник с ароматным какао. По мордочке мафи потекли слезы, она страстно захотела оказаться дома. И тут на голову Пагля Кто-то набросил одеяло.